Олег, очень обыкновенный Олег, который живет за перегородкой и у которого злая мать, сегодня полетит в небо. Все это слишком просто, сказал Олег, как будто математическая формула. Александр Македонский завоевал пол мира, Наполеон завоевал половину Европы, Гитлер пытался завоевать всю Европу, Юлий Цезарь тоже завоевал, кажется, Египет. Всех этих людей нет, для меня даже понятий за ними нет, смысла нет. Вы их видите иначе. Видели их портреты, читали о них книги. Они для вас необыкновенные, а для меня — обыкновенные. Я ведь даже Европы не видел. Но уж обыкновенными их назвать нельзя, — возразил старый. Именно необыкновенность привлекает к ним человеческую память. Хорошая, дурная, но необыкновенность. Для вас — да. Вы по ним могли мерить свое существование. Я не могу...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 Где-то в Австрии или в Пруссии в начале XIX века Наполеон провел ночь в небольшой, пахнущей ванилью, чистенькой горнице. Он просыпается от шума под окном и, еще не совсем очнувшись, подходит к окну и распахивает его. Вся дорога и площадь городка запружены повозками, фургонами, маркетанток, орудийными упряжками, идут люди, ржут кони, столпотворение.